Глава 6. Время никого не ждёт. Малкольм проснулся в 3 часа пополуночи, словно его толкнули. Взглянув в темноту спальни, едва рассеянную лунным светом из окна, прислушался к мерному тиканью больших напольных часов, стоящих в углу, и поморщился. Раньше, дорогой Фраганский механизм, ещё довоенный подарок хитрова соседушки Флоримоны, отбивал каждый час, а в полдень и полночь дверца стеклянного ящика над двойным чёрным циферблатом открывалась, и крошечные дамы с кавалерами танцевали лавансьон. Потом часы разладились, в точности как дружба дравинанта с фраганой, и фигурки танцоров замерли. Да и лавансьон вышел из моды, при дворе стали предпочитать любимую биатрис по ирану. В общем, Малкольм велел убрать из часов кулокол, И поставил их в своей спальне. Время они продолжали показывать исправно, а мирная тика не успокаивала, особенно в бессонные ночи, когда иной раз не помогала и пара бутылок корвейна. Но сегодня часы тикали особенно громко и раздражающе. Отдавались в висках, не сильной тупой болью, и вдруг показалось, что само сердце стучит в их ритме, слишком мертвым и тяжелым. Малкульм вздохнул и Потёр грудь, в которой будто поселился беспокойный зверёк, иногда грызущий стены логова. В голове напротив было пусто. Едва появляясь, мысли ускользали, и ловить их не хотелось. Малкульм облизнул пересохшие губы, дотянулся до стоящего на прикроватном столике кувшина с водой, отпил прямо из горлышка, не наливая в стакан, ещё с вечера отвратительно пахнущей корвейном. И этот запах, от которого захотелось швырнуть стаканом в стену, яснее прочего сказал, что время пришло. "Джастин!" крикнул он и нетерпеливо дёрнул за шнурок звонка. Крик в комнате камердинера, конечно, слышен не был, но тишина в спальне ненадолго исчезла, и словно стало легче дышать. "Я ещё жив", привычно подумал Малкольм. Отгоняя старый, пахнущий карвейно макислы рвотой и страх задохнуться во сне и умереть, даже не поняв, что умер. Значит, не всё потеряно. Сегодня обязательно получится. Продержался ведь я в прошлый раз целую неделю. Ваше величество, явившийся на звонок камердинер, смотрел настороженно и виновато, и Малкольм раздражённо буркнул, понимая, что джастия напасается привычного приказа нести ещё выпивки. Ванно мне чистую одежду побриться и пошли за лееблекарем пусть подоробится Слушаюсь ваше величество выдохнул Джастин и исчез будто альф из детской сказки только прошёл по душной спальне ветерок от закрывшейся двери Ненавижу презриво подумал Малкольм невольно принюхиваясь к собственному гнусному запаху где застарелый перегар смешался с вонью пота особенно сильно в такие дни Словно упорно заливаемый в тело карвеин, стремился выйти не только естественным путём, но и через поры кожи. Ненавижу себя такого. Ну что за мерзость. Ничего. Теперь всё будет иначе. Нужно взять себя в руки и перестать позориться. Пока за дверью ванной лилась вода, обещая скорое очищение и обновление, он сорвал грязную и тоже пропахшую карвейном рубаху и несвежие штаны вылез из постели. Бух! С высоких часов прыгнула светлая тень, мягким тяжелым комом оказавшись у ног Малкольма. Ткнулась в колено теплой мохнатой мордой, заурчала басовито и тоже радостно. — Что, Флориморд, мерзавец, радуешься? Не наклоняясь, чтобы не качать свинцовой головой, Малкольм погладил котяру пальцами ноги, ухитрился почесать шею. Флориморд названный в честь фраганского короля, довольно извернулся, упал на спину, обнимая ногу хозяина лапами, заурчал ещё громче. Вчера он, устав слушать пьяные излияния и жалобы, спасался на привычном месте, в тех самых часах, а сейчас вот вернулся. Поверил, значит. Хорошая примета. Пройдя в ванную комнату, недавно пристроенную к его покоям, Малкольм залез в огромную мраморную купальню, наполнившуюся едва на четверть. Ему не терпелось отмыться, словно с телесной грязью ушла бы и дурная тянущая тревога, разбудившая его. Собственное тело, разжиревшее и неприятно белесые, тоже раздражало и бессильно злило. Прав был Грегор: на охоту бы, помотаться по лесам, глядишь, и уйдёт лишний жир. Прихватив одышку, Может не за один раз, но впереди 9 лет взять мальчишек, прихватить дворцовых дармоедов пару десятков. А ещё лучше беспридворных. Никаких дам, боящихся испачкать подол юбки, но так и норовящих не взначай задрать его, показав ножку. Никаких паркетных ширкунов и лакеев, дорогой жёнушки. Только он, сыновья, да несколько гвардейцев с сигирями. Малкольм соощрился от удовольствия. Вспоминая, как года 3 назад всё-таки выбрался на охоту с обоими сыновьями. Хорошее время случилось. Он не пил почти месяц, но ну, не считать же за серьёзную выпивку полбутылки на ночь, просто чтоб спалось лучше. Мальчишки как-то незаметно вытянувшиеся и раздавшиеся в плечах, так и велись вокруг него, счастливо заглядывая в глаза. Егирий вывели на оленей, и вечерами на привале молча он был счастлив дыша дымом от костра, пропитавшим его насквозь, вместо тяжёлого духа корвейна. Шипело на углях мясо, источая сладкий золотой сок. Лёд в глазах Креспина растаял, а крестьян так и наровил подставить под его ладонь голову, словно щенок подросток невийского волкодава, здоровенный, длиннолапый, но ещё неуклюжий и до одури ласковый. И дернула же забрать у одного из егерей флягу и сделать пару глотков. Он же просто хотел согреться. День выдался промозгло-туманным. Ах, нехорошо вышло. Вот после этого все и сломалось окончательно. После нескольких глотков и еще одной фляги, протянутой по королевскому приказу. И следующей, уже наутро. Мальчишки его так и не простили, кажется. Криспин с тех пор ездит на охоту только один, и даже сквозь пьяный угар Малкольму не отделаться от чувства вины. Ясного понимания, что сын просто не хочет видеть его таким, вот избегает то в леса, то к очередной юбке. Младший тот просто прячется в библиотеке, даже глаз не поднимая при встрече. И больно от этого. Почти так же больно, как вспоминать того, первого, у которого ее глаза. Все-таки правильно он сделал, что пять лет назад, при их последней встрече, не стал вырошить прошлое и поднимать мертвую любовь из могилы, куда сам ее загнал. Джанет счастлива. Это единственное, что он может сказать себе, если не в оправдание, то в утешение. И не думать об этом. Не думать. Который час бросил Малкольм, и Джастин, поливающий ему на голову из кувшина теплую душистую воду, почтительно сообщил. Пятый, Ваше Величество, лейп-лекарь уже ожидает. Это хорошо. Малкольм по опыту знал, что краткая передышка, даруемая ванной, скоро сменится лихорадочным ознобом, болью в сердце и тяжелой мучительной одышкой. Карвейн, барготова дрянь, так легко свои жертвы не отпускает. А вино уже давно перестало действовать. Точнее, выпить его столько, чтобы забрало как нужно, Малкольм не мог. Могучее тело, наследие Дорвинов, упрямо сопротивлялось отравленному разуму, извергая обычную выпивку. И хорошо, а то бы Малкольм уже совсем спился, наверное. А так он еще поборется и справится обязательно. Джастин промыл ему волосы и принялся растирать спину и плечи жесткой намыленной мочалкой, именно так, как Малкольму нравилось, до красноты и пылающей кожи. Это тоже было частью обычного ритуала, который позволял почувствовать жизнь обновлённой и правильной. Откинувшись на пологую спинку купальни, где запросто могло бы валь угодно развалиться двое таких как он, Малкольм блаженствовал, ловя краткие последние мгновения покоя. Потом, безупречно уловив миг, когда по телу прошла первая волна озноба, неуклюже выбрался из тёплой воды, завернулся в простыню, не вытираясь, И пошёл в спальню, где уже сменили постель, открыли окна, впуская свежий воздух, и поставили Флориморду миску с сырой печёнкой. Стоило Малкольму грузно опуститься на постель, кот бросился к нему, запрыгнул на колени и принялся яростно тереться мордой об руки, оставляя серо-белую шерсть на влажной коже. Ах ты морда, умилённо пробормотал Малкольм, почесывая кота за ухом. «Один ты меня любишь, каким угодно». «Любишь ведь, а?» Кот урчал, подтверждая, что любит. Хотя Малкольм отлично знал. Врёт. Пьяным Флориморд его только терпел. Но даже это было гораздо больше, чем Малкольм мог требовать от любого существа, видевшего безобразие его запоев. Вот разве ещё Джастин? Кот и камердинер, подумал Малкольм с усталой злой насмешкой над самим собой. Хорош из тебя, король, если это все, кто тебя любит по-настоящему. Вот она, твоя цена. Азябнов уже всерьёз, он лёг. Джастин укрыл его свежим, пахнущим лавандой одеялом, и королевский целитель, метр Бюзье, взялся за дело всерьёз. Горько-солоноватый отвар из трав, который надлежало пить непременно маленькими глотками в течение долгого времени. Растирание висков и груди потом промывание желудка и снова травяные отвары. Малкульм покорно пил, глотал, склонялся над тазом, с отвращением извергая остатки вчерашних возлияний и плохо переваренной еды. Он и сам не помнил, чем закусывал. Мэтр Безъ ехал, давал над ним молча, зная, что король в такие минуты не терпит ни одного лишнего слова. И только во взглядах Седовласова, сухонького целителя который Малкольм обострённым чутьём ловил на себе, сквозила жалость и бесполезный упрёк. Может, и в самом деле обратиться к разумникам, подумал Малкольм в беспомощной злости на самого себя. Этот, которого приводила Ранвен, вроде бы дело знает. На лекаря правда совсем не похож, скорее уж на солдата, с такими плечами и наглой рожей не колдовать, а махать секирой. Но раз уж стал магистром гильдии, значит, в своём ремесле хорош. Раверстан. Точно. Сын того Раверстана, служившего ещё отцу, который строил новую ратушу и мост через Эремино. Отец архитектор, обычный простолюдин из купеческой гильдии, а сын оказался магом с белой искрой. Странно. Физиономия у этого Раверстана совсем не дорвинанская. Ах да, У него мать Арлизейка, одна из фрейлин покойной матушки. Говорят, разумники могут помочь избавиться от всяких пристрастий. Но думать об Арлизейце было до отвращения неприятно, потому что тянуло из памяти совсем другие воспоминания. Барготов совет, где он опозорился, как мальчишка-паш, которого напоили ради злой шутки. Что-то говорил, почти забытое и наверняка глупое. А ведь речь тогда шла о серьёзных вещах. И стыдно перед Оранвеном, который просил, почти умолял, насколько эта ледяная скала способна умолять, провести хоть один вечер накануне совета трезвым. Даже пытался позвать целителей. Но Малкольм возбеленился, наорал на верного канцлера, которого уважал и ценил. А лекарей выгнал, устроив очередную безобразную сцену. «Никто не будет решать». Когда королю пить. Ну вот. Теперь он сам решил прекратить это, а перед Аранвеном извиниться. Канцлер простит, ему не впервой. И лордов тоже нужно заново прибрать к рукам. А то на совете они вели себя совсем не как подобает верным вассалам. Вздумали оспаривать предложение канцлера, на которое сам король дал добро. Хорошо, что Крепина не было на совете. Или не так уж хорошо. Пошлите за канцлером, сказал он, уже вялым от лекарств языком. Не сейчас, а как только проснусь. Пусть принесёт самое срочное. Конечно, ваше величество, успокаивающе сказал метр Бюзье, ловко всаживая ему в руку длинную стальную иглу. От иглы шла тоненькая прозрачная трубка, на конце которой метр закрепил стеклянную флягу с прозрачной голубоватой жидкостью прикрепил флягу ремнём к столбику кровати над головой Малкольма и принялся возиться с трубочкой. Малкольм в очередной раз поморщился. Знал, что после этого станет намного легче, но чувствовать себя больным ненавидил. Хорошо Грегору не пьёт мерзавец и даже за компанию отказывается. И не заставить его, будь ты хоть 10 раз король. Малкольм как-то попробовал, так от взгляда этого паршивца Кувшин первоклассного корвейна скис в одно мгновение. А Грегор только плечами пожал и извинился. Оно само, мол, получилось. Сволочь Бастельера. Хоть бы заходил почаще. Хотя что ему тут делать, если не пьет? С мыслью о том, что нужно позвать Грегора, Малкольм уснул. И с ней уже проснулся через пару часов, чувствуя себя гораздо лучше. Бутылку над кроватью мэтр Бюзье заменил на новую – А может, просто налил другого зелья, теперь светло-красного. Рука затекла лежать в одном положении, и Малкольм мругнулся, а потом велел убрать пока иголку. Ему уже и так замечательно дождавшись, пока метр неодобрительно покачивая головой и поджимая губы, уберётся из спальни, Малкольм потребовал завтрак. А таблета его правда затошнила. Но чашка жирного горячего бульона с чесноком и перцем проскочила в желудок, словно живая вода из сказки. Мысль о хмельном вызывала такое отвращение, что Малкольм почти наслаждался этим, чувствуя себя вставшим наконец на правильный путь. Канцлер, вспомнил он, допивая бульон. Ожидает позволения вашего величества, поклонился Джастин, убирая поднос. Велите позвать? Зави Согласился Малколм, чувствуя себя свежим, сильным и полным решимости разобраться с любыми государственными делами, сколько их там ни накопилось. И письменный прибор мне. Записку для Грегора нужно непременно написать самому. Бостельлер, наверное, уехал сразу после совета. Что ему делать во дворце? И хорошо, что так. Малколм быстро написал несколько строк и запечатал перстнем, велев отдать письмо курьеру. Вот сейчас он извинится перед Аранвеном, и они вместе подумают, как исправить то, что случилось на совете. Потом приедет Грегор и тоже подскажет что-нибудь дельное. А потом Малкольм вытащит себя из постели и поговорит с сыном, хотя бы со старшим, объяснит, что теперь всё будет хорошо. Пусть только Креспин ему поверит. Последний раз. Флориморт, нажравшийся печёнки, А потом урувавший так и не тронутый хозяина мамлет спал в ногах Малкольма, завалившись на спину и подставив белое пузо льющимся в окно лучам утреннего солнца. Хорошо быть королевским котом, с весёлой завистью подумал Малкольм, приходя в отличное настроение. Никаких тебе забот, сплошные привилегии. Куда лучше, чем быть самим королём? И вдруг опять поморщился. Что-то царапнуло сознание. Какая-то настойчивая мысль, шевельнувшаяся, будто крыса среди припасов. Он не сразу понял, в чём дело, но потом странная неправильная тишина заволокла комнату, и Малкольм глянул в угол. Фраганские часы не остановились, но тиканье стало медленным, как вода, капающая из треснувшего сосуда. Тик-так. Потом через время ещё. Ну и баргот с ними, подумал Малкольм. Зачем вообще ставить часы в спальне? Я король. У меня всегда достаточно времени. По дороге в Королевский дворец Грегер почти безуспешно пытался успокоиться. 5 лет. Он преподаёт уже половину срока своей службы в армии, а ведь когда-то считал, что это совсем ненадолго, просто чтобы справиться со скукой после окончания войны. И вдруг оказалось, что мирное время течёт совсем иначе, незаметно. Будто несколько недель прошло, а вчерашние дети выросли, И вот уже девчонка, упавшая на тебя с лестницы в библиотеке, целуется под вишнями с твоим же вечным соперником. А твой ученик собирается сделать ей предложение. И сделает. Во всяком случае, Грегор не знал ни одной причины, способной этому помешать. Дарра Аранвен, конечно, не похож на сумасшедшего упрямца Саймона, не замечающего между собой и целью вообще никаких препятствий. «О, нет». Его упрямство тихое и основательное, но от этого не менее сильное. Если Эддерли похож на Таран, способный сломать любую стену, то Аранвен — речной поток, что рано или поздно промоет даже скалу, если посчитает это необходимым. Но Айлин Ревенгар не стена и не скала. Она живая девица, своенравная и не похожая на других девиц, насколько мог судить Грегор. Так что она вполне может и отказать Ранвену. Может. А может и согласиться. И что вообще там произошло? Вдруг опомнился Грегор, очнувшись от навязчивых мыслей. Разумник Финиган оскорбил Ревенгар? Что за бред? Он постарался вспомнить всё услышанное и увиденное вчера вечером и сегодня утром. Ревенгар была в саду во время бала, одетая в бальное платье и с причёской Но без цветка. Значит, её никто не пригласил. Даже Аранвен? Как-то это не вяжется с его внезапной влюблённостью. Но если предположить, что девушку пригласил Финиган, а потом перед самым балом отдал предпочтение Иди Марьезе, ха, а ведь Марьеза и её подруга, единственные, кроме Ревенгар, девицы на курсе, явно не долюбливают Тайлин. Неудивительно, кстати. Простолюдинки Причём далеко не такие талантливые. Но неужели Финиган совершил подобную глупость? Вороны ведь из него теперь сделают чучело для тренировок. А если этого окажется недостаточно, то Грегор лично позаботится, чтобы недоносок перестал отравлять воздух академии своим присутствием. И пусть Раверстан только слово скажет в защиту. Грегор представил, как посоветует магистру разумников следить за должным поведением своих адептов и намекнёт, что начинать следует с себя. Разумеется, наедине, чтобы ни у кого даже мысли не возникло о личном интересе Раверстана в этой истории. Сцена, увиденная в саду, встала перед глазами так ярко, что Грегора помнился лишь, когда лошадь жалобно заржала от боли. Он слишком сильно натянул поводье. Успокоив кобылу, Грегер зло подумал, что намерения Ранвена хотя бы можно понять и даже одобрить. Пожалуй, Во всяком случае, юноши действуют как человек чести. Но Борготов-разумник пренебрёг не просто уставом академии. Девушка подобная Айлин Ревенгар, благородная и невинная, примет его развратные манеры за искренность. И непременно окажется с разбитым сердцем, даже если у Риверстана хватит непорядочности, нет, но простой осторожности не воспользоваться её доверием. Может и хорошо, если Айлин примет предложение Аранвена младшего. Выйдя замуж, она оставит академию и продолжит обучение дома, если Аранвены сочтут это необходимым. Немайн, сильная магесса, да и лорд Эддерли сможет руководить её занятиями. Девушка будет избавлена от внимания Роберстана, а Грегор Грегор сможет перестать думать о том, как она смотрит на него во время лекций и при случайных встречах. Да ему вообще стоит подумать о чем-то совсем ином. А вызови к королю, например. Решено. Пусть все идет, как идет. Он не станет вмешиваться. Сегодня у дверей королевских покоев Грегора встретили совершенно иначе. Молодцеватый лейтенант, не тот прошлый, а другой, с пышными усами и и сияющий, как начищенная медная бляха физиономии, отдал честь и посторонился, щёлкнув каблуками. Лорд Бастельера к его величеству, церемонно и с подобающим почтением провозгласил Джастин, распахивая перед Грегором дверь спальни. Всё-таки спальня, а не кабинет увы. Но стоило Грегору войти, как он сразу понял причину этого. Малкольм лежал в постели, Нездорово от дутловатый, с болезненно красными, но блестящими и совершенно трезвыми глазами, он приподнялся навстречу и махнул Грегору рукой, указывая на свободное кресло у кровати. Второе кресло занял лорд Ренвен, как обычно прямой и тонкий, затянутый в камзол из серебряной парчи. Вид Ангуса Ренвена неприятно кольнул Грегора, и на поклон вставшего из кресла канцлера Он ответил довольно сухо, простым кивком, хоть и понимал, что это несправедливо. Не виноват же, Ангус, что его сын решил жениться. Так, хватит. Не сейчас. — А я малость приболел, — с едва уловимой фальшью в радостном голосе заявил Малкольм. — Но уже лучше, да. — Входи же, Грегор, только тебя и ждем. Вынужден напомнить вашему величеству, что ждём мы ещё лорда Райнгарттена, с привычной нудностью сообщил канцлер. Но раз лорд Бастильера уже здесь, вполне можно начать обсуждение первого вопроса. Всё-таки он был удивительно похож на сына, или вернее, сын на него. Такой же невыносимый зануда. Грегор поклонился королю. Надеюсь, что здоровье вашего величества в неопасности, сказал он. И Малкольм фыркнул в ответ. Прекрати бастельера, не стал он делать хорошую мину при плохой игре. Сам знаю, что я старый дурень. Ничего, теперь всё будет иначе. Вот увидишь. Садись уже. Выпить не предлагаю, меня сейчас от одного запаха вывернет. Шампэту хочешь? Грегор покачал головой, опускаясь в кресло и бросая любопытный взгляд на карту, развёрнутую на коленях у канцлера поверх большой кожаной папки. Ах, вот зачем им с Малкольмом понадобились Райнгартен и сам Грегор. Порталы. Ну что ж, этого следовало ожидать. Прошло 5 лет, никаких предсказанных несчастий и катастроф не случилось. И Малкольм задумался, не вернуть ли в казну такой крупный источник дохода, как плата за использование порталов. Ангус мяу уговаривает принять предложение этого вашего магистра. С той же напускной бодростью, сказал Малкольм, и потянулся за стоящим на столике у кровати стаканом с травяным отваром, судя по цвету. Разумника своим Грегор не назвал Барверстана и под угрозой плахи, но спорить не стал. Малкольм отошёл от запоя и занялся государственными делами. Это же прекрасно. Для первоначального этапа нужны как можно более срочные финансовые вливания. — сдержанно пояснил канцлер. — Очередной кредит у Итли или Орлезы требует времени. Но мы могли бы начать проводить план магистра в жизнь уже этим летом, если... Он выразительно покосился на карту, и Грегор кивнул. Действительно, ткань мира в истанчившихся местах затянулась и окрепла, исключая, пожалуй, самый эпицентр применения большинства заклятий былой войны — озерный край на фраганской границе. Но там и порталы не так уж необходимы. Полагаю, нам стоит дождаться магистра Райнгартена. Не хотя признал он, что без продыхи стихийников в этом деле всё-таки не обойтись. Его гильдия может провести нужные исследования. Много времени они не займут, но всё-таки будет спокойнее. Я куда больше доверяю тебе, Грегор, чем Райнгартену, недовольно сказал Малкольм, возвращая опустевший стакан на столик хитрицы они с кузеном. Райнгартен в любом случае скажет, что порталы пора открывать. Стихийники теряют денег не меньше, чем артефакторы. Он бросил неуловимо быстрый взгляд на Ранвена, и Грегор мгновенно понял, что канцлер уже успел объяснить Малкольму всё, что тот пропустил в долгом пьяном угаре. Это было неплохо, но внутри снова потянуло ничем логичным необъяснимое, но очень неприятное недовольство. Аранвены давно заняли при дворе особое место, стоя у ступеней королевского трона. И хотя они злоупотребляли своим положением в открытую, но ведь у них и необходимости такой не было. Без того все знают, что большая часть королевской власти незаметно перекочевала к лорду канцлеру, сверх той, что ему и так причиталось. А после Ангуса этот пост наверняка займёт Дара. Я не романт, а не стихийник, спокойно напомнил Грегер вслух. А лорд Райнгартен безусловно понимает всю важность данного решения. Он вздохнул и признался, глядя в раскрасневшееся лицо Оллколма, покрытое бисеринками пота. Теоретически порталы уже можно открывать, но очень осторожно и с разбором. В озёрном крае и поблизости от него запрет следует сохранить ещё несколько лет. Но в Дарвена, в Дарвени работает полдюжины нелегальных порталов, негромко сказал Ранвен. Мы знаем их наперечёт, как и то, что за их использование платятся огромные деньги, минующие королевскую казну так же, как и орденскую. Если вернуть законные порталы, хотя бы их часть, то справиться с нарушителями будет гораздо легче. Во всяком случае, их можно будет прижать, не опасаясь, что новые вырастут словно грибы после дождя. При наличии выбора люди пойдут туда, где плата меньше, портал надёжнее и не нужно оглядываться на королевскую стражу. И снова слова канцлера были безупречно резонны. Грегор понимал рассудком, что Аранвен прав, но что-то внутри сопротивлялось. И тщательно продуманному плану Раверстана и действиям Аранвена, поддерживающего разумника. Проклятье Зачем им вообще понадобился Грегор? Отметить на карте места, где порталы следует оставить под запретом, мог и Райнгартен. Впрочем, поговорить с Малкольмом, вот ради этого приехать стоило. Грегор кивнул, показывая, что соглашается. И тут в дверь осторожно постучали, а следом появился Джастин с очень сconfуженным видом. Прошу прощения, тихо сказал он. Молодой лорд Аранвен просит немедленной встречи с отцом, говорит, что дело чрезвычайной важности. Дара? Брови канцлера удивлённо приподнялись, и он просительно посмотрел на короля. Иди, махнул рукой Малкольм. Всё равно Райнгарда на ещё нет. Мы с Грегором хоть поталкуем по душам. Джастин, камзол и штаны. Камердинер осмелился заикнуться про распоряжение метробюзье. Но поймал хмурый взгляд короля и мгновенно принёс одежду. "Я сам", Малкольм выхватил штаны из его рук и принялся натягивать, разом перейдя из хорошего расположения духа в куда более мрачное. "Вздумали считать меня больным", пожаловался он не то Грегору, не то большому серобелому коту, который таращил круглые жёлтые как усовые глазища с верха напольных часов. "А я не болен". Ну, выпил лишнего несколько дней. Скучно, Грегор. Он посмотрел на дверь, закрывшуюся за Ранвеном, и спросил у камердинера: "Криспин во дворце его наследное высочество играют в саду в мяч", поклонился Джастин. "В мяч", скривился Малкольм. "Опять с фрейлинами не бось. Нет бы помочь отцу в делах". А королева Его величество изволит принимать идлийского посла в малой розовой гостиной. Снова поглонился камердинер. "Войди", тяжело уронил Малкольм и, дождавшись, пока они останутся наедине, мрачно сказал Грегору. "Паршивый из меня получился король Бастольера, и отец паршивый". Думал, что уж в своей семье порядок всегда на виду. А на деле вышло, что жизнь прошла впустую. Домаешь, почему я пью? Тоска внутри, будто крыса, что упала в бочку с зерном и выбраться не может. Зато грызёт, грызёт. Вот как прогрызёт дыру наружу, так я и сдохну. Отведя взгляд, он принялся натягивать камзол. Ну что ты себе придумал? осторожно сказал Грегор, мучительно маясь неловкостью, виной, беспомощностью и ещё чем-то непонятным но откровенно мерзким. Криспин еще совсем молод. Можно подумать, ты в его возрасте за девицами не бегал. Да ему всего двадцать один. Когда еще повеселиться? За девицами в его возрасте, растянул губы Малкольм в невеселой усмешке. Бегал, пока не встретил Джанет. И не смей кривиться, Бастельера. Хочу и буду ее вспоминать. Да у меня вся жизнь пошла бы иначе, будь я посмелее и поумнее. Если бы она осталась. А зачем тогда отсылал? Не выдержал Грегор, впиваясь пальцами в подлокотники кресла и в упор глядя на сидящего на краю кровати Малкольма. В конце концов, если тебе жизнь без неё не мила, ну так вернул бы, не сейчас, а раньше, или не отправлял вовсе. Проклятие, Малкольм. Ты же никогда не любил Биатрис. Ну и поселил бы свою драгоценную Жаннет где-нибудь в столице, навещал иногда. Биатрис этого не заслужила, но ты-то, ты ведь мог. Он почти закричал последние фразы, но горло перехватила тугая петля бессмысленной ненависти на этого болвана, забравшего у Грегора единственную женщину, которую он любил, и умудрившегося сделать несчастным себя. А её обречённая жизнь с нелюбимым и нелюбящим мужем всю жизнь изволите видеть, страдал по Фрейлинке, которую сам же отдал другому. "Мог", так же тихо и почему-то очень страшно выдохнул Малкольм, тоже отвечая ему бешеным, разом помутневшим взглядом. "Ты так думаешь? Ты ты какой же ты осёл, Грегер?" Безмозглый рыцарь прекрасной королевы. Сколько ты по ней страдаешь, но так ничего и не понял. Ах, драгоценная, пречистая Биатрис. Он рванул ворот рубашки, открывая налившуюся кровью шею, сглотнул, тяжело и хрипло дыша. Грегор онемел, не зная, как предотвратить безобразную сцену, если Малкольм продолжит говорить о Биатрис так. За что? Знаешь, что она мне сказала перед свадьбой? Из уголка рта у малкольма капнула слюна, но он этого не заметил, так и комкая в ладони ворот. Я просил её, просил позволения оставить Жаннет в столице. Я, король у этой тлиской сучки, строившей из себя недотрогу, просил каплю понимания. А она сказала. Знаешь, что она сказала бастильера? что она никоим образом не смеет мне указывать. Но воздух столицы очень вреден беременным женщинам и младенцам. И если Джанетта станет, то она, Биатрис, не может ручаться ни за её жизнь, ни за воздух. Ясно тебе? Вредин, боргот вас всех дери и тебя, рыцарь недоделанный, и эту лицемерную суку, которая тобой крутила, как хотела. Да если бы она разок поплакала у тебя на плече, ты бы проклял Джанет и глазом не моргнул. И не смей говорить, что нет. Не смей, слышишь? Малкольм, — еле вымолвил Грегор, — ты... Она не могла. Она? Не могла? Еще как. Смогла же она в брачную ночь заявить мне, что сундуки с итлийским золотом куда ценнее девственности. Мол, раз уж я польстился на преданное, не мое дело, в чьей постели осталась ее невинность. Да Баргот с ней с невинностью, но только слепой и глухой не знает, что она таскает в постель моих же гвардейцев и пажей. Ах да, еще ты не знаешь, потому что хуже слепого и глухого. Рубашка окончательно расползлась в его пальцах, и Малкольм принялся мять, шитый золотом воротник Камзола. Грегор Окаменев следил за короткими толстыми пальцами, рвущими плотную ткань. Твоя драгоценная, святая Биатрис, та ещё дрянь, сказал наконец Малкольм с мучительным почти наслаждением. Если бы я не поклялся, что никогда не верну Джнет и не признаю её ребёнка. Ты хоть понимаешь, что она велела бы убить моего сына? твоего Аластор Вальдерон, твой. Хвала Барготу дошло, рявкнул Малкольм, глядя на него с унизительным презрением. И не вздумай сказать кому-нибудь, слышишь? Только Аранвен знает. Ну и Беатрис. Она пообещала, что не тронет его, если если он всю жизнь проживёт в Вальдероном. Она не могла Едва слыша себя, проговорил Грегор: "Малкольм, она не могла. Всё, что ты говоришь, он отчаянно пытался понять, что только что услышал. Биатрис, нежная, изысканная, целомудренная, истинная принцесса изменила жениху ещё до свадьбы и продолжала изменять Малкольму сейчас? Не может быть. Просто не может." Допустим, она была унижена его изменой так сильно, что в отчаянии угрожала Дженнет. И допустим даже, что испугалась за будущее своих детей. Бастард-первенец это опасно. Были случаи. Но за это её осуждать нельзя. Она защищала честь семьи, но и измены. И ты терпел, вырвалось у него в ужасе. Почему? Не мог Малкольм с его бешеным нравом и гордостью терпеть измены жены. Да он чуть не изуродовал наглеца Пожа, посмевшего ухаживать за Дженнет. Только ухаживать. Так отходил чугунными кулачищами. Что Малкольм сделал бы с любовником своей жены, Грегор даже представлять не собирался. Значит, всё, что он рассказывает об изменах Биатрис, попросту не может быть правдой. Да потому что пришлось, безжизненным голосом сказал Малкольм и посмотрел на него, словно удивляясь тупости. На чьи деньги, по-твоему, мы воевали с враганой? Батюшка Биатрис расчедрился. И если бы я удавил эту итлийскую гадюку, он, может, и не сильно бы расстроился, но уж лекселя предъвил бы в тот же момент. Благий и боргод, Грегор, нельзя же быть таким болваном. Креспин и крестьян — мои, тут никакого сомнения быть не может. Но, девчонки, мне сунули в зубы второй итлийский кредит, и я промолчал. И не смей так смотреть. Дарвинанту нужны были деньги. И сейчас нужны. Кто их отец? — спросил Грегор, врухнувший вдруг на спальню звенящей тишине. И без тени сомнения понял, что убьёт. Ещё не знает, кого именно, но кого-то убить нужно непременно. Если только на миг допустить, что это правда, что гордость Молколма все эти годы втаптывали в грязь. Ну что ж, надо же начать хоть с кого-нибудь. А я знаю, дёрнул уголком рта Молcolm, тяжело поднимаясь с кровати. Но как сказала моя драгоценная жонушка, Хороший был человек. Упокой его душу претёмная. Чего у Биатрис не отнять, так это аккуратности. Подчищает она за собой так, что концов не найдёшь. Он прошёл по комнате, грузный, страшный в своём холодном спокойствии, что пришло на смену гневу, и посмотрел на Грегора. Пойдём, прогуляемся. Клеспинг где-то в саду. Хочу его повидать. И забудь, что я тебе наговорил, Бастельера. Слышишь? Грегор встал и молча поклонился. Говорить не хотелось. Думать тоже. И не верилось. Что бы там Малкольм ни нес в гневе? Не может быть, чтобы Беатрис. А если может, как после этого жить? Да, вот так и жить, подумал он, глядя на Малкольма, но стараясь не встречаться с ним взглядом. Если это правда. Если я, болван, столько лет был влюблен в бесчувственную куклу, шлюху. Мысли резали по-живому, и он ухватился за возможность хоть немного отложить их на потом, выйдя вслед за Малкольмом из спальни. Гвардеец на посту вытянулся, отсалютовав, и Грегора передернуло. Стоило представить, что вдруг именно этот... Малкольм шёл немного впереди, и наверняка сожалела о своей откровенности. Но где же Аранвен? зло подумал Грегор, пытаясь сообразить, сколько времени прошло с тех пор, как ушёл канцлер. Пора бы ему вернуться. И Райнгарта на нет. Его вдруг снова повело дурнотой. Рот наполнился кислым. В глазах потемнело, как бывает от перерасхода энергии. Но ведь Грегор не колдовал. Отец, прозвучал на весь коридор звонкий юношеский голос. Из галереи, примыкающей к коридору, сбежал широкоплечий юноша, похожий на Малкольма в юности, как две капли воды. Ми лорд Бастелььера, доброго дня. Доброго дня, ваше высочество, поклонился Грегер, глядя, как Креспин с тревогой и настороженностью вглядывается в лицо Малкольма. Рад видеть вас в добром здравии. На галерее мелькнула девица в пышном голубом платье. Симпатичная мордашка, взбитые локоны. Криспин покосился туда, но тут же снова глянул на отца. «Я уже час ищу Кристиана», — сказал он с легким недовольством. «Странно, его нет нигде». «Лорд Бастельера, вы ведь останетесь к обеду? Матушка будет рада, и я хотел бы...» Он еще что-то говорил. Но Брегер не слышал из-за снова накатившей дурноты. Что-то в ней было знакомое, но он никак не мог понять, что. И уж точно не хотел ничего слышать сейчас про Биатрис. И видеть её тоже. Не Биатрис, не Аранвена, к которому давно пора было вернуться, не его наследника, не Райнгартена. О, а вот и он, лёгок напомене. Прошу прощения, я оставлю вас на минутку поклонился он Малкольму и принцу, быстро направившись к стихийнику, показавшемуся в конце длинного коридора. Идти было шагов 20. Грэгер успел пройти половину, пообещав себе, что только скажет пару слов Рейнгартуну и попросит у Малкольма разрешения уехать. Порталы ждать лепят 5 лет, подождут ещё пару дней, а он вернётся и за спиной что-то хлопнуло. Громко, странно и нелепо. Грегор по инерции сделал ещё шаг, начал оборачиваться. И тут ужас на вмиг побелевшем лице Райнгарттена, смотрящего ему за спину, хлестнул Грегора наотмашь. Он крутнулся на месте, ещё не зная, что увидит, но уже формируя щит и услышал тонкий пронзительный виск кричала девица на галерее. О шагах в трех от Малкольма с Креспином воздух превратился в жуткое черное Марьево, которое Грегор никогда не видел вживую, но узнал почти сразу. Время остановилось. Что-то кричал позади Рейнгартен, звал стражу, кажется. Бежал от дверей королевской спальни усатый гвардеец с бессмысленно распяленным в крике ртом, а черное Марьево расплывалось все сильнее, и когда огромные лапищи, высунувшись прямо из него, схватили креспина, не успевшего даже дернуться, мир дрогнул и распался на вопли, краски и движения. Грегор швырнул щит на Малкольма, понимая, что принц уже мертв. Кривые острые когти длиной с охотничьей нож проткнули его насквозь, а в дыре, разворотившей ткань мироздания, воротилось остальное тело демона гигантская шепастая масса в которой смутно угадывалось подобие морды увенчанной чудовищными рогами на пол отчаянно крикнул грэгор королю но мальколм замер глядя на тварь убившую его сына подбежавший гвардеец выхватил меч кинулся к демону тот выдров одну лапу из тела распятого на когтях креспина лениво отмахнулся и гвардеец покатился по полу коридора с разорванным горлом. Щит вокруг Малкольма дрожал, но держался, хотя близость портала растворяла его на глазах. Грегор рванулся к провалу, на бегу лепя кладбищенскую плиту. Мимо пролетел огненный шар Рейнгартена, ударил в портал, и демон глухо зарычал. Одним движением, сбросив тело Креспина на пол, он высунулся из дыры до пояса, заскреб по полу передними лапами. Плита ударила в него всем своим чудовищным весом, и Грегор с трудом вдохнул тяжелый вонючий воздух, пытаясь продвинуться еще хоть на шаг, забрать Малкольма, завороженно и беспомощно глядящего на тело сына. Но разница потенциалов была так велика, что силовое поле прорыва, растущее на глазах, остановило его, как плотная вязкая масса, будто сам воздух сгустился. Там, где стоял Малкольм, попавший в сферу самого портала, двигаться ещё можно было, но уже в нескольких шагах от портала нет. "Падай", снова закричал Грегор, не в силах подойти, но пытаясь пробиться сквозь дрожащий воздух чистой силой. "Да падай же на пол, Малкольм!" Но тот стоял как раз между дырой портала и коридором, не позволяя добраться до ревущего демона. Не Григору, исступлённо собирающему смертоносное заклятие, способное пробить броню твари, не Райнгартуну, подбежавшему и плетущему что-то своё стихийное. "Падай", безнадёжно сказал Грегор, понимая, что король его не слышит. Но тут вдруг Малкольм очнулся, взревел и, подхватив меч убитого гвардейца, кинулся к порталу. Он был страшен и прекрасен в этот миг. Эгрегор мог только смотреть, не в силах сделать ровным счётом ничего. Между ними дрожала граница потенциалов двух миров, через которую не мог прорваться даже Раингартен, сильный и умелый стихийник. Энергия проходила свободно, но любое заклятие, пущенное Эгрегором, ударило бы тварь через Малкольма. А он рубил демона со всей чудовищной силой истинного Дорвина, помноженной на ужас и боль утраты и кричал что-то, кричал, кричал. Исчез измученный слабый человек, загнавший себя в тиски унижения. Исчез бесполезный король, рогоносец и пьяница. С демоном сражался воин, знающий, что погибает, и готовый принять смерть. Грегор почти проломил поле портала, разрывая его перед собой яростным упрямством и продвигаясь по шагу. И тут наконец Райнгартен что-то сотворил с разницей потенциалов. Портал вспыхнул как сотня костров и схлопнулся внутрь. Одна лапа демона, отсечённая его краем, так и осталась висеть в воздухе, вцепившись в Малкольма, который медленно осел на пол. "Кольм!" закричал Грегор, оказываясь рядом и подхватывая короля на руки. "Лекаря!" Мир снова остановился. Но теперь где-то рядом и в то же время далеко остались отчаянное белое лицо Аранвена, ужас в глазах Рейнгартона и ещё какие-то люди. Грегор держал Малкольма на руках, боясь взглянуть ниже, туда, где огромная когтистая лапа разворотила внутренности. А Малкольм пытался сказать что-то. Его кровь уже пропитала камзол Грегора насквозь, но всё текла и текла. Рядом лежал Креспин с удивлённым, почему-то совсем чистым и юнным лицом. Тик-так, то ли услышал Грегор, то ли ему показалось, что услышал. Но Малкольм, последний раз шевельнув губами, застыл в тысячу раз виденной Грегором маске смерти. Этого не может быть, твердил рядом Райнгартен неизвестно кому. Прорыв прямо во дворце не может. Здесь же щиты. Откуда прорыв? Гыргыр негнущимися пальцами закрыл глаза своему другу и королю. Вокруг нарастал шум. Кто-то рыдал, кричал, звал на помощь, уже ненужную. А он сидел, держа тело на руках и не мог отделаться от жуткой мысли, что Малкольм ушёл так, как хотел бы сам в бою, как король и воин, а не в постели от вина или болезни. Только Криспина жаль. И Рейнгартен прав. Во дворце, где щитов и магических артефактов на каждом шагу больше, чем деревьев в саду, прорыва просто не может быть. Но он случился.